Минус 0,57. Отсчет идет. Брэдли говорил быстро. Он вновь сидел за рулем. Ричардс на пассажирском сиденье. В нем чемодане коробка с почтовыми наклейками. Чемодан багажники. На наклейках написано через 5 дней вернуть в Brickhill Manufacturing Company. Манчестер, нью хэмпшир Изготовили их Рич. «И еще один парень. В штаб-квартире бильярдистов на Бойлстон-стрит. Каждый день ты будешь посылать мне две кассеты в коробке с такой наклейкой, а я отправлять их к корпорации игр. Пользуйся услугами экспресс-почты. Они до этого не додумаются». Машина плавно остановилась у тротуара перед Уинтруп Хаус. «Уинт я верну в гараж. Не пытайся уехать из Манчестера в таком облачении. Ты должен превратиться в хамелеона». Приятель. — Как долго я могу здесь пробыть? — спросил Ричардс. — Я полностью у него в руках, — подумал он. Но с другой стороны, что он мог сделать в одиночку? Да и сил почти не осталось ни физических, ни моральных. — Номер забронирован на неделю. Возможно, столько ты тут и пробудешь. — Возможно, нет. Действуй по обстановке. В чемодане найдешь имя и адрес. Парень из Портленда. Штат Мэн. Там тебя спрячут на день-другой. Это обойдется тебе недешево, но ты будешь в безопасности. Мне надо ехать, парень. Стоянка не больше пяти минут. Пора расплачиваться. Сколько? Спросил Ричардс. Шесть сотен. Что ты несешь? Этим даже не покроешь расходы. Покроешь. Да еще останется несколько баксов на семейный обед. Возьми тысячу. Бабки тебе еще понадобятся, приятель, будь уверен. Ричардс в растерянности посмотрел на него. «Господи, Брэдли! Остальное пришлешь, если прорвешься. Скажем, миллион, чтобы мы зажили припеваючи. Ты думаешь, прорвусь?» Брэдли улыбнулся, грустно, печально. И промолчал. «Тогда почему?» – прямо спросил Ричардс. «Почему ты столько для меня делаешь?» «Ты меня прячешь. Это я могу понять. Сам поступил бы так же». Но ведь ты привлекаешь и своих друзей. Они не возражают. Расклад им известен. Какой расклад? Один за всех, все за одного. Вот какой. Если мы не будем помогать своим, они нас сделают. Нет нужды ждать, что воздух когда-нибудь станет чище. Проще сразу провести трубу от газовой печки в комнату, включить в реви и расслабиться. «Кто-нибудь тебя убьет», — предупредил Ричардс, Кто-нибудь донесет на тебя, и в каком-нибудь подвале тебе выпустят кишки. Или Стейси, или Ма. Глаза Брэдли угрожающе блеснули. Плохой день придет. Плохой день для этих подонков, у кого брюхо набито розбифом. Я увижу, как луна окрасится для них кровью, а на улицах скажут свое слово, винтовки и факелы. Придет мессия, который поведет нас за собой». Об этом говорят уже две тысячи лет. Зажужжал Зуммер. Пять минут, отведенные на стоянку, истекли. Ричардс взялся за ручку дверцы. «Спасибо тебе. Не знаю, как сказать по-другому. Иди, пока я не заработал штраф». Сильная рука ухватила обтянутое сутаной плечо. «А когда они доберутся до тебя, забери нескольких с собой». Ричардс открыл заднюю дверцу, достал чемодан. Брэдли без слов протянул ему коричневую трость. Машина тронулась с места и плавно влилась в транспортный поток. Ричардс постоял, провожая ее взглядом, как он надеялся взглядом близоруким. Задние огни блеснули на углу и скрылись из виду. Брэдли покатил в гараж, чтобы поменять машины и вернуться в Бостон. Чувство облегчения охватило Ричардса. Он понял, что счастлив за Брэдли. Как он должно быть рад, наконец-то отделавшись от меня? Ричардс не приминул споткнуться о первую ступеньку лестницы, ведущей к парадной двери Уинтропхаус, и швейцар поспешил к нему на помощь. Минус 0.56. Отсчет идет. Прошло два дня. Ричардс хорошо играл свою роль, от этого зависела его жизнь. Обед заказывал в номер, в семь утра читал Библию, вестибюлю, потом отправлялся на совещание. Работники отеля относились к нему вежливо, но пренебрежительно.